Мина. Весна 2014 года. После ужина, состоявшего из твенджан-кука, супа из соевой пасты, мульчи-боккума и кимчи в качестве панчана, Мина машинально включила телевизор. Как только на экране появились пожилые лица, морщинистые и перекошенные от боли, шляпы покрывали лысеющие головы мужчин. Старушки в ханбоках вытирали слезы из-под очков. Она тут же убежала на кухню и рухнула на ламинат. Это были старые кадры с первой за три года встречи между разлученными семьями из Северной и Южной Кореи. Репортаж оказалось бы бесконечных переговорах между странами об этих мимолетных воссоединениях, семьи, которые ждали друг друга всю жизнь, порой более 60 лет, могли провести вместе всего один день. На этот раз повлиял на мину сильнее обычного и привел к срыву. Она прижалась лбом к кухонному шкафу и положила на него ладонь, словно обнимая весь дом, будто он был чем-то вроде любовника, беспристрастного, но надежного, который давал ей крышу над головой и, несмотря на собственную печаль, подпитывал ее некой силой. Сколько времени они вместе? Больше двадцати лет? Мина старела, Скоро ей исполнится 70. Волосы на висках посидели. Она все больше походила на стариков из репортажа. Она видела себя на этих встречах. Собственную незащищенность и боль, стирающих печаль с ее и без того затертого лица. Сколько может выдержать тело, а сердце? 26 лет назад, незадолго после приезда в Лос-Анджелес, Мина смотрела похожий сюжет об этих мучительно редких попытках воссоединения семей, сидя с мистером Кимом на его диване после ужина. И с... Что они ели? Что-то простое, вроде супа из соевой пасты или шпината. По его гладкой шее к лицу поднималась краска. Глаза были наполнены слезами, которые Мина отчаянно хотела стереть. Ты когда-нибудь думаешь о том, что твои родители все еще там, в Северной Корее? спросил он ее тогда. Нет, я никогда об этом не думала. Но может именно поэтому они так тебя и не нашли? То был их последний совместный вечер перед тем, как все рухнуло. Теперь мина сидела на полу кухни, прислонившись к шкафам, закрыв глаза и тяжело дыша ртом. Перед мысленным взором проносились воспоминания. Лицо Лупи в тот день, когда на нее напал мистер Пак, как-то рыдает на переднем сиденье фургона. По подбородку мистера Кима стекает алая кровь, пахнущая железом. Мистер Ким, сидящий в слабом свете лампы, на кровати с пистолетом в руке, маленьким, черным и матовым. Мина все еще хранила тот пистолет. А Лупи она больше не слышала и молилась, чтобы они с Марио каким-то образом воссоединились, однако никто ничего не знал. Никто в супермаркете их не упоминал, прикрываясь молчанием, как броней. Мистер Пак почти не обращал на мину внимания. Время от времени она ловила на себе его взгляд, но он ни слова ей не сказал, словно она стала невидимой, неким неодушевленным предметом. Мина понятия не имела, знал ли он о ее причастности к случившемуся слупе в тот день. Но, скорее всего, догадывался о ее отношениях с мистером Кимом. Она проработала в супермаркете, в его супермаркете, до самых родов. То июньское утро началось, как и всякое другое утро, с того, что Мина доковыляла до ванной, позавтракала в одиночестве за кухонным уголком, И тяжело засеменила к остановке, пробираясь сквозь тревожный серый туман. Забравшись в автобус, она опустилась на переднее сиденье и уставилась вперед на дорогу, что помогало подавить тошноту. Отработав заказы всего час, она почувствовала, как живот, и без того раздутый и неудобный, сжался. Вслед за чем последовала вспышка острой боли. Едва мина доковыляла до подсобки. Отошли воды, по ногам побежало тепло. В туалете она положила прокладку в нижнее белье, а затем в последний раз собрала вещи. Выйдя через заднюю дверь, она обошла здание и из телефонной будки позвонила миссис Бэк. Размеренно дыша в попытке ослабить боль, она около получаса прождала подругу, которая должна была отвести ее в роддом в центре. Над головой висело тяжелое солнечное небо в дымке цвета, разбавленной порошком воды. Затем последовали два дня агонии, в основном в одиночестве, и изредка прерываемым миссис Бек, которая урывала пару часов на работе и сидела рядом, держала ее за руку в попытке утешить. Мина кричала на мир, который каждый день угрожал разорвать ее на части. Все тело будто горело в огне, как тело святого, сжигаемого на костре. И, наконец, Мина взяла на руки своего ребенка, красного и кричащего, покрытого белесой пленкой. Пустышка, такая же, как она, без семьи, без тетушек и дядюшек, двоюродных братьев и сестер, бабушек и дедушек, даже без надгробий, которым можно приносить цветы. Миссис Бэк дала малышке имя, которое ей очень нравилось — Марго. Мина уже достаточно настрадалась за последние несколько месяцев, когда другие кореянки в супермаркете наблюдали за стремительным ростом ее живота и, конечно, сплетничали о том, какое распутство привело ее к беременности. Ее сорокалетнюю, одинокую кореянку. Как только живот стал заметен — Мина перестала ходить в церковь, опасаясь осуждения местных женщин, в том числе миссис Син, которой она доверяла. Однако не ждала, что та поймет, каково ей, одинокой вдове, переехавшей в другую страну, влюбившейся вопреки здравому смыслу и, в конце концов, оказавшейся брошенной и с ребенком на руках. Дома она не вставала с постели и беспрерывно рыдала, В то время как за ребенком ухаживала миссис Бэк. Мине казалось, что слезы никогда не закончатся, и она надеялась таким образом истощить себя до смерти. Недели сменялись, а Мина все еще была не в силах работать. Она словно бы дожидалась конца жизни и могла разразиться слезами ни с того ни с сего. Сбережений хватало на то, чтобы оплачивать квартиру, продукты молочные смеси и подгузники в течение нескольких месяцев а миссис бэк и хозяйка готовили для нее и ухаживали за ребенком пока она спала за окном сияло солнце на дворе щебетали птицы казалось земля продолжает вращаться в то время как мина застыла на месте рыдая часами напролет едва в состоянии принять ванну и накормить себя не говоря уже о ребенке Она подумывала о том, чтобы отдать дочку в какое-нибудь безопасное место и убежать. Только куда? В Аргентину? В долину Сан-Фернандо? В Нью-Йорк? У нее больше не было сил. Разве могла она вырастить ребенка самостоятельно? Нельзя же до конца жизни полагаться на доброту миссис Бек и хозяйки, у которых достаточно своих дел и забот. Просидев дома почти два месяца, она, наконец, оставила дочь у местной старушки, заплатив за присмотр, и отправилась на поиски работы. Год она проработала посудомойщицей, после чего в ресторане быстрого питания готовила острые хот-доги и жареные во фритюре корн-доги, странную американскую еду. Она работала, не покладая рук, пока жизнь постепенно налаживалась. Несколько лет спустя Умерла хозяйка квартиры. Ее дети продали дом, а во время беспорядков пострадал первый магазин мины. Они с миссис Бек разъехались по разным местам и потеряли связь. Дочь быстро росла, и, занимаясь ею, мина позабыла мистера Кима. Она видела в Марго только себя, отказываясь видеть дочку целиком, как пазл, в котором вечно не хватает деталей. Так они и жили. Накопив достаточно денег для нового бизнеса, Мина перестала тратиться на няню и после школы забирала дочку к себе на работу. Она учила Марго помогать ей. Та нашла на рынке друзей. Однажды Марго стала взрослой и тоже покинула Мину. Ее все покидали. Дочь, американка, говорившая по-английски, едва понимающая корейский, поступила в колледж в Сиэтле. Дочь не забыла о ней, хотя Мина знала, что та старалась. Кто не хотел бы забыть годы тяжелой работы и страданий? Для дочери эта квартира, ее квартира, была грязной, не соответствующей ее новым вкусам, ее новой жизни настоящей американки. В этой стране было легко забыть, что люди нуждаются друг в друге. Зазвонил телефон. Мина вскочила, кинулась в гостиную и сняла трубку. «Это она!» Тело покалывало, как будто голос дочери оживлял ее, и, несмотря на явное недовольство в попытке смешать корейский и английский, связывал Мину с миром. «Что ты ела на ужин?» — спросила Мина. «Пасту! Спагетти!» — ответила Марго. «А ты?» «Твенджан Кук!» Долгие годы Мина просыпалась до рассвета, чтобы сварить большую кастрюлю супа или рагу на день. Ей была невыносима мысль, что дочь придет из школы и дома не будет ничего питательного, поэтому кидала в блюдо столько овощей, сколько могла себе позволить. Кабачки, морковь, перец, лук. Хотя дочь обожала американскую еду, Мина хотела, чтобы она всегда воспринимала их дом, если не как самое уютное место – то, по крайней мере, как безопасный приют, в котором ее всегда согреют и накормят. Разве это не самая душераздирающая мысль для любого родителя в мире? Знать, что их ребенок голодает. Иногда Мина даже думала, что, возможно, разлука с родителями защитила их от еще больших страданий от необходимости наблюдать за голодными мучениями родных, превращавшихся в живые скелеты, которых разорвут бомбы или затопчат солдатские сапоги. И все же нет ничего хуже, чем потерять любимых и потеряться самому. Они с родителями будто застряли между жизнью и смертью, не давая друг другу освободиться. Вечное чистилище мучительнее смерти. — Как дела? — спросила Марго. «В порядке. А у тебя?» «Я постоянно работаю, вечно куча дел», — ответила Марго по-корейски. «Хорошо. Работа — это хорошо. Как дела на рынке?» Мина не хотела волновать дочь, которая, несмотря на тяжелое детство и бедность, сумела окончить колледж и найти хорошую офисную работу, хоть ей еще нужно выплачивать кредит за обучение, платить за квартиру и по счетам. Мина гордилась дочерью. В церкви и на рынке она хвасталась ее успехами. Хвасталась, что той удалось выбраться из нищеты, своей гордостью скрывая боль от того, что ее опять покинули. «Покупателей почти нет. Но это не страшно», — ответила Мина. «На работе скучно». «Почему бы тебе не поучить английский? Хочешь, я куплю тебе учебники?» «Куда мне в мои-то годы?» «Почему бы не попробовать? Ты же можешь учиться!» — возразила Марго по-английски. — У тебя есть свободное время. Дочери не понять, почему она не может найти время на чуждый ей язык, особенно в ее нынешнем возрасте. Какой в этом смысл? Ей было за 60, и она могла работать только на рынке или в ресторане в корейском квартале. Мина не знала ни одного носителя английского языка, кроме дочери, которая приезжала к ней лишь раз в год». Какой смысл изучать язык мира, который тебя не принимает? Разве она ему нужна? Нет. Ему не нравился даже звук ее голоса. «Почему бы тебе не выучить корейский?» — резко спросила Мина. «Мне не скучно», — Марго промолчала, подбирая слова на корейском. «Времени нет. Да и зачем?» В голове Мины раздался смех миссис Бек и ее слова «У меня есть книги, у меня есть музыка, мне не нужен парень, я занята». Поймет ли Марго когда-нибудь, что под «скучно» она подразумевает «одиноко». Скучно. Гораздо проще произнести, не так ли? Мина устала уговаривать дочь вернуться в Лос-Анджелес, вернуться домой. И ей не нужны нравоучения. Она и так уже достаточно натерпелась что ее дочь рожденная в америке знает о времени о выживании о пользе что она знает о скуке об одиночестве мина столько лет посвятила своему бизнесу развивая его заботясь о нем как за собственным садом и гордилась тем чем владела однако теперь когда посетителей стало меньше ей больше нечем было себя отвлечь Она больше не могла позволить себе заменить сломанные или старые вешалки. Полки с товарами скудели. Теперь на рынок ходили только самые бедные. Те, кто торговался и уходил, чувствуя ее отчаяние и страх, что ей в ее возрасте придется снова искать способ себя обеспечивать. Остальные покупатели начали ездить в торговые центры, где всегда можно было получить самые выгодные предложения – где они могли стать в некотором смысле американцами, где обмен денег на шампунь, новое платье для первого свидания, сироп от кашля или свитер для бабушки мог происходить без какого-либо эмоционального отклика или человеческого контакта. Медленно подступала печаль от осознания, что ее дело может не выжить. Бизнес стал ее ребенком, не так ли? Что она будет делать дальше с ничтожным запасом денег и времени, оставшимся до смерти? «Ладно, береги себя, отдохни немного», — сказала Мина, прежде чем повесить трубку. Все эти годы работа ее отвлекала. Как объяснить дочери, которая так плохо понимала корейский, через что ей пришлось пройти, почему она не могла выучить английский, почему выбрала эту жизнь? Объяснить, как сильно она любит Марго, как гордится и одновременно боится своей дочери, такой умной, сообразительной и решительной. Конечно, какой еще ей быть, ведь ее такой воспитали. В каком-то смысле они воспитали друг друга. Мина любила дочь и была готова ради нее на все. Однако учить английский ради нее она не была готова. Этот язык был ей безразличен. Она ненавидела, как он звучал у нее во рту. Ненавидела звуки, срывающиеся с губ, неестественные, нелепые, как детский лепет. А когда она пыталась поговорить с кем-нибудь по телефону или в управлении транспорта, то на нее часто смотрели неприязненно или отвечали резко и снисходительно. Ей не нужен язык, в котором ей нет места. «Разве она недостаточно натерпелась?» У нее была церковь, у нее был Бог. С ней все будет в порядке. Ей вообще никто не нужен. Ее язык корейский. Эти слова она повторяла себе раз за разом, чтобы выжить. В общественном туалете на рынке Мина торопливо вымыла чашку собственным моющим средством и поспешила обратно в лавку. Однако по пути наткнулась на маленькую, но мощную фигуру, которая обрушилась на нее так внезапно, как землетрясение. Все внутри всколыхнулось. Кружка с грохотом упала на землю, разлетевшись на осколки. «Миссис Бэк!» — ахнула Мина. Они обе наклонились, чтобы собрать осколки с цветного прохода, где над головой и на стендах висели всевозможные товары, начиная с детских игрушек и кроссовок и заканчивая диетическими зелеными чаями и травяными сборами. Держа в ладони половинку разбитой кружки с осколками, Мина бессознательно схватила миссис Бек свободной рукой. Ее удивило, как крепко она вцепилась в этого теперь уже чужого человека, однако миссис Бек даже не вздрогнула. До того, твердо она стояла на ногах. Вы здесь работаете? Спросила миссис Бек, удивленно распахнув глаза. Да. Мини казалось, будто ее затягивает водоворот. Она так долго избегала воспоминаний о прошлом, неотъемлемой частью которого была миссис Бек. И вот та здесь, перед ней. Я купила лавку за углом, объяснила миссис Бек. Продаю носки. Сколько лет прошло с тех пор, как они виделись в последний раз? Не меньше двадцати. У старой подруги был все тот же решительный голос с хрипотцой, а лицо налилось соком и превратилось в картину удивительной красоты с идеально очерченными губами поразительного алого цвета. Мини казалось, эти губы плывут ей навстречу из плотного смога Лос-Анджелеса, как с сюрреалистической картины. У Мины всегда были темные круги под глазами. Даже в молодости. У миссис Бек же их не было и сейчас. Скорее всего, она пользовалась тональным кремом. А может, ей повезло с генами или хорошим крепким сном. Вероятно, от того, что у нее не было детей. Однако, насколько хорошо Мина знала миссис Бек, несмотря на годы дружбы и то, как та заботилась о ребенке Мины. Что она делала все эти годы? И что теперь делает здесь? «Вы ушли из ханок хауса?» — спросила Мина. Сердце заныло. Она вспомнила свое первое свидание с мистером Кимом. Пласты темного дерева в качестве столов, смеющиеся маски хахве, крупинки икры на языке. И как позже, после рождения Марго, миссис Бек приглашала их на бесплатный ужин из обжигающего горячего чиги и маунтана, густых и наваристых как же часто миссис Бэк их кормила. В некотором смысле Ханек Хаус был их домом. Домом, которого ни у кого из них не могло быть, где пища дарила ощущение безопасности, давала временное убежище от тьмы мира, часов бессмысленной работы, страха, что все это может быть отнято в любой день, в любой момент. — Да, ушла, в начале года, — подтвердила миссис Бэк. Хотя Мини было любопытно знать почему, расспрашивать она не стала. Мало ли причин, вынуждающих женщину бежать: скука, страх, разочарование, желание вырваться из западней. Однако трудно сказать, была ли работа на рынке шагом к лучшей жизни для миссис Бек или же своеобразным изгнанием ей вряд ли удастся заработать здесь больше, чем в Ханак-Хаусе, где она, по крайней мере, всегда была сыта. Я, я все думала, где вы сейчас? проговорила миссис Бек, и ее глаза заблестели от слез. Мина кивнула. Как странно, что мы снова очутились под одной крышей. Полагаю, теперь осталось не так уж много мест для малого бизнеса. Да, действительно, мне. «Мне нужно работать», — Мина заставила себя улыбнуться, чтобы скрыть учащенное сердцебиение, подступающую тошноту и холодный пот на шее. «Мы ведь еще увидимся». Не то чтобы миссис Бэк чем-то обидела Мину. Вовсе нет. Однако она олицетворяла времена, которые Мина не хотела переживать заново. Времена незадолго после переезда в Америку, когда она была особо уязвима когда по своей наивности думала, что сможет убежать от прошлого, когда на смену скорби по мужу и дочери пришла скорбь по сбежавшему любовнику, отцу ее ребенка. Времена, когда она была не в силах справиться со всеми жизненными невзгодами, и они угрожали сломить ее своим весом. Миссис Бек все это время казалась такой собранной, уверенной, образованной и заботливой. Вернувшись в лавку, Мина тут же опустилась на пол за прилавком, вспомнив ту самую историю, которая стала началом конца. Как ей хотелось сказать Лупе, «Ты ни в чем не виновата!» Как кровь текла по подбородку мистера Кима, как Мину тошнила в туалете после его последнего звонка, а миссис Бек вытирала ей лицо, как ребенку. Миссис Бек снова вошла в ее жизнь, как корабль, проплывающий мимо и вспенивающий воду. Однако, вероятно, больше всего мину пугало другое. Не наплыв воспоминаний о тяжелом прошлом, об упущенных возможностях, а то, что миссис Бек угрожала внести в ее жизнь возрождение дружбы. Почему же миссис Бек ушла из Ханокхауса? хаоса? От чего бежала? Может теперь она нуждалась в подруге, как когда-то та нуждалась в ней? Позже в тот же день... Мина отправилась на поиски лавки «Миссис Бэк» с носками, которая оказалась меньше, чем в минуте ходьбы за углом, где она никогда не бывала в одном из проходов в задней части рынка. На сетчатых панелях рядом с лавкой висели классические пижамы и кружевное белье. «Миссис Бэк» стояла возле стеклянного прилавка, раскладывая носки для занятий спортом. «Миссис Бэк!» — позвала Мина с прохода. В груди бешено колотилось сердце, будто она шла прямо в воду за кем-то, кого смыла волной, кто не мог самостоятельно доплыть до берега. Она готовила себя к этому моменту несколько часов. Миссис Бэк подняла голову и, увидев мину, жестом пригласила внутрь. Дрожата та пробралась между полками, заваленными нижним бельем, к витрине. Ее взгляд не мог устоять перед притяжением губ миссис Бэк, алыми, идеально очерченными. Она вдруг вспомнила репродукцию странной картины — закатный пейзаж с небом и облачками, похожим на змеиную кожу, вдоль которого тянутся длинные алые губы. Такие женщины, как Мина, редко пользовались красной помадой, и не только потому, что не хотели привлекать внимание к своему лицу, изрезанному морщинами от долгой жизни, наполненной тяжким трудом. Ну и потому что яркая помада требовала от обладательницы осторожности, чтобы ненароком ничего не испачкать или не размазать помаду, чтобы цвет не просачивался в крошечные трещинки, образующиеся со временем, как это было у Мины и миссис Бек. Однако Мину восхищал сам факт того, что миссис Бек прихорашивалась. Очевидно, не для кого-то, а для себя самой. Мина задумалась, какого цвета помаду выбрала бы сама. Точно не алую. Она всегда предпочитала нежные розовые и ягодные оттенки, вроде тех, какими красилась в молодости. Все в порядке?» — спросила миссис Бек. Мина не чувствовала ног, словно ее туловище и голова парили над бледно-серым ковром. На мгновение взгляд задержался на английском романе, лежавшем на стеклянной стойке. «Тесс из рода Дербервиллей» Томаса Харди. «Да, мы так давно не виделись», — начала Мина. «Я... я хотела спросить, не хотите как-нибудь поужинать вместе?» Робость в собственном голосе удивила ее. «Чего она так боялась?» «Конечно, с радостью», — тут же ответила миссис Бек, словно все эти годы ждала приглашения. У Мины отлегло от сердца. «Как насчет сегодня или завтра?» Да, да, можно сходить куда угодно, только не не в Хаус! Закончила за нее мина и улыбнулась. Да, куда-нибудь в другое место. Усмехнулась миссис Бек. Можно сегодня? Казалось, у нее покраснела шея. Я только хотела дочитать книгу. Она наклонила голову в сторону прилавка. Интересная. Мина пролистала страницы, поражаясь способности миссис Бек понимать так много английских слов. Она не знала никого, кто настолько любил бы романы. «Очень. Я читала ее давным-давно, в колледже. Печальная история, но красивая». Мина вернула книгу на место и приложила ладонь к обложке, будто таким образом могла впитать в себя частичку своей подруги. «Впрочем, так полно ужасных мужчин». — покачала головой миссис Бек. — Концовка мне совсем не нравится. В ресторане стоял запах карамелизированных на огне ребрышек, кунжута и чеснока, который подчеркивался остротой кимчи, чиге и рыбных рагу, кипящих в глиняных горшочках. Мина не была в ресторане, казалось, целую вечность, по меньшей мере, с прошлого Рождества. Панчан состоял из приправленных ростков сои желе из желудеевого крахмала, картофельного салата, как дуги, жареных острого тофу, рыбы и рыбного пирога. Все это обилие будоражило вкусовые рецепторы, как ясный солнечный свет, греющий грядки. «Помните панчан, который я обычно приносила домой с работы?» — спросила миссис Бек. «Разумеется, он у вас всегда был самым вкусным». Картофельный салат таял во рту, как мусс. В некотором роде мне нравилось там работать, вздохнула миссис Бек. Я могла просто готовить и все. Наверное, тогда все было проще. Все же тяжело целый день стоять на ногах, да, но я не жаловалась. Мина попробовала соевые ростки, похрустывающие между зубами. Чеснок и зеленый лук слегка пощипывали на языке, аппетитно пахло кунжутное масло. Почему тогда вы ушли? «Я думала, вам стало тяжело там работать». Миссис Бек отхлебнула воду со льдом, оставляя след помады на стакане. Казалось, она везде оставляла свой след, своего рода подпись, где бы ни появлялась. Мина облизала собственные губы, вдруг показавшиеся ей ужасно сухими, и откусила кусочек омертвевшей кожи. «Сложно объяснить». Миссис Бек постучала кончиками палочек по столу, прежде чем взять кубик как дуги и положить в рот. Наступило молчание, в котором назревало напряжение. «Чем сейчас занимается Марго?» — спросила миссис Бек. «Она отучилась в колледже в Сиэтле и осталась там жить. Сейчас работает в офисе, в некоммерческой организации». «Как хорошо!» Официантка поставила на стол зеленую бутылку соджу, корейского алкогольного напитка и два стакана. «Не могли бы вы принести нам еще панчана? – попросила миссис Бэк и двумя руками разлила соджу по стаканам. «Как думаете, она вернется в Лос-Анджелес?» Мина не пила уже много лет, с тех пор, как уехала из Кореи. Но у нее колотилось сердце и вспотели руки, поэтому она проглотила прозрачную жидкость, чтобы успокоить нервы и притупить разум. «Не знаю. Похоже, ей там нравится». В наши дни дети делают все, что им заблагорассудится, но уверена, она вернется. Я бы хотела с ней повидаться, улыбнулась миссис Бэк. В свете лампы над головой ее глаза казались темными и тусклыми, как угольки. Мина заново наполнила их стаканы. Что-нибудь слышно от ее отца? Миссис Бэк подвинула тарелку с жареным горбылем к мине, которая покачала головой. Открытые рты рыб обнажали крошечные зубки. «Чем вы занимались все эти годы?» «Работала. Ходила в церковь. А вы?» «То же самое. Только без церкви, конечно». Палочки миссис Бек рассекли рыбью кожу и отщипнули кусочек мяса от костей. Она усмехнулась. «Никогда не понимала, как вы терпите тамошних женщин. Они такие высокомерные!» Она вынула изо рта полупрозрачную кость. Мина устроилась поудобнее. «Я вижусь с ними только по воскресеньям». «Действительно», — кивнула миссис Бек. «А что случилось с той женщиной, которая была вашей подругой? Из Сеула, кажется». «Миссис Син?» Мина почувствовала укол грусти. «Помните, я на время перестала ходить в церковь, когда была беременна». Она шумно выдохнула. В конце концов, я сменила церковь. С тех пор мы не общались. С ростом живота Мины росло и напряжение между ней и миссис Син. Какое бесчестие! Даже если подруга и переживала за Мину, она все же не могла допустить присутствие такой женщины рядом со своими детьми. Ведь Мина была падшей женщиной. Только с миссис Бэк Мина могла, наконец, побыть просто человеком. Они заботились друг о друге, несмотря на недостатки или странности, которые были, даже в самых незначительных вещах, таких как «алая помада», миссис Бек, актами неповиновения и мужества. Им не нужно прятаться друг от друга. «Вы собираетесь на пенсию?» — спросила миссис Бек. «Честно говоря, не уверена. Наверное, буду работать, пока могу, до глубокой старости». «К сожалению, я не могу позволить себе уйти на пенсию». «Аналогично», — вздохнула миссис Бэк. Официантка принесла два тяжелых глиняных горшка с сундубу чиге. Между Миной и миссис Бэк поднимался пар, наполняя воздух ароматами кимчи, кунжутного масла, чеснока, хамсы и креветок. Они разбили в горшочки по яйцу, которые затряслись как желе. Мина потёрла переносицу, частично закрыв лицо. «Знаете, честно говоря, увидев вас сегодня, я в некотором роде испугалась. Испугалась воспоминаний, которые вы можете вызвать. К тому же я так привыкла к одиночеству после переезда Марго. Понимаете?» «Понимаю. Наверное, я почувствовала то же самое». Мина напряженно уперлась ладонями в деревянную скамью. «Не знаю, известно ли вам...» — начала миссис Бек, опустив глаза — Но тогда, когда у вас был тяжелый период, мне тоже было нелегко, и именно благодаря вам я справилась. Помогая вам, я на время забыла о собственных проблемах. Я чувствовала, будто избежала своих демонов и должна быть сильной для вас двоих». Она вздохнула, сминая бумажную обертку от палочек. Мина хотела поблагодарить ее за помощь в тот период, когда она была не в состоянии позаботиться о своем ребенке, за то, что миссис Бэк кормила ее саму и ухаживала за марго. Может быть, именно этим и было вызвано чувство неловкости. Мина никогда раньше не испытывала на себе такую любовь, такую, какая бывает в семье. И все же она почти ничего не знала о миссис Бэк кроме того, что та оставила мужа в Техасе. О каких проблемах она забывала, помогая Мине и Марго? Кого оставила? Или от кого убегала все эти годы? Пожалуй, не стоит спрашивать об этом сейчас. Может, в следующий раз. Мина хотела помочь старой подруге, быть хоть чем-то ей полезной, оплатить добром за добро. «Вы когда-нибудь... ваш муж...» «Вы говорили с ним снова?» — спросила она. Глаза миссис Бек потемнели. «Нет, что вы! Ни за что! Он ужасный человек!» Она вздохнула. «Слава богу, у нас не было детей. Вы хотели иметь детей?» «Нет, не хотела. Ни с ним, ни с кем-то другим». «Поэтому вам пришлось уехать? Он хотел детей?» «Хотел, но...» Я не из-за этого уехала. Когда мы впервые встретились, он казался милым и веселым. Разве не все они такие вначале? Однако, как только мы поженились, я поняла, что он не хороший человек. Совсем. Он... он не умел держать себя в руках. Она покачала головой. Я ничего не могла с этим поделать, пока не получила гражданство. Поэтому оставалась с ним в течение многих лет. Мне нужно было как-то выживать, понимаете? Да, конечно. Печаль из груди медленно подступала к горлу. Сколько же женщин пойманы в ловушку ужасного брака, ужасной работы или невыносимых обстоятельств просто потому, что этот мир не позволяет им процветать самостоятельно. На их жизнь всегда влияет то, чем они готовы пожертвовать — своим телом, своими удовольствиями или своими желаниями. Женщина, которая вообразила, что может пойти своим собственным путем, будет изгнана из общества, приговорена к одиночеству из-за собственной силы духа, пока однажды, благодаря некому волшебству, чуду или благодати, не встретит другую такую же женщину, как миссис Бэк встретила Мину. И теперь они вместе... Теперь они в безопасности. На глаза навернулись слезы, и мина внезапно выпалила. «Вы молодец!» «Я?» — удивилась миссис Бек. «Именно! Мы обе молодцы! Вы и я! Вам так не кажется?» Миссис Бек улыбнулась, глаза тускло блеснули. Сняв с рыбьего скелета остатки плоти, она сказала. «Мы с вами всегда были сильнее других». Она пододвинула тарелку с рыбой к мине. По крайней мере, мы не одиноки, мы вместе. Мина уставилась на стол перед собой: на пончан, чиге, металлические ложки и палочки для еды. Когда миссис Бек осторожно зачерпнула суп, Мина на мгновение залюбовалась ее матовой помадой, которая, несмотря на еду и питье, оставалась идеально ровной, лишь поблекла превратившись в очаровательное розоватое пятно на лице. Так много в жизни Мины было продиктовано необходимостью выжить в обществе, созданном кем-то другим и для кого-то другого. Как бы выглядел мир, если бы она подстроила его под себя, пусть даже временно, на мгновение, мимолетно, чтобы вновь ощутить пульсацию мира вокруг, голод жизни, от которых глаза сияют и губы непроизвольно расползаются в широкую улыбку. Яркий след на ободке стакана с водой словно сообщал. «Я здесь! Я существую!» Макияж говорил о нежелании оставаться в тени, быть незаметной и вместе с тем выполнял функцию маскировки. И все же, что еще скрывала миссис Бэк? Как теперь Мина может ей помочь. Марго, зима 2014 года. Усевшись на пол в спальне матери, Марго внимательно изучала содержимое сейфа: большой конверт с бумагами на корейском и фотографиями, в основном черно-белыми. Среди них был детский снимок мамы. Марго никогда не видела ее такой юной. С круглым личиком и смышлеными глазками. Она в одиночестве стояла перед традиционным корейским домом с изящной черепичной крышей и темными деревянными балками. Также в конверте было изображение мамы в подростковом возрасте, сидящей за длинным обеденным столом приюта с демонстративно серьезным выражением лица. Фотографии с годами поблекли, и слои серых пятен различной тональности, напомнили Марго «Зимнее небо Сиэтла». Она была начала представлять жизнь мамы в приюте, в котором та провела все детство и о котором почти никогда не говорила. И тут ее внимание привлекла одна цветная фотография, накрывшая Марго волной смятения. На ней маме было лет 30. Она стояла рядом с мужчиной и девочкой с косичками в красной футболке и легинсах. Они походили на семью, на родителей с ребенком, Судя по желтоватому оттенку и помятому состоянию фотографии, к ней прикасались бесчисленное множество раз, как к антистрессовым камешкам. У мужчины было вытянутое чувственное лицо и открытая улыбка. Он стоял в расслабленной, непринужденной позе, положив одну руку на плечо девочки, а другой обнимая мину. На последней были модные широкие джинсы и цветастая блузка. Она стояла скованно, с легкой улыбкой на блестящем лице без единой морщинки или складки. День был солнечным, на заднем плане виднелся заросший деревьями склон холма и полоска голубого неба. Обувь у всех была грязной. Скорее всего, фотография была сделана во время прогулки по лесу или деревне. Девочка на снимке своими высокими скулами и узким подбородком походила на маму больше, чем сама Марго. И в незнакомцах, мужчине и ребенке чувствовалась некая невинность и уверенность в себе, словно их нисколько не задевала суровые прошлые мины и, разумеется, будущая эмиграция. Марго всегда считала корейцев трудоголиками, религиозными и прагматичными, а когда у них были средства – даже несколько хвостливыми. Однако, вглядываясь в эти спокойные лица на фотографиях, эту грязную обувь, Марго увидела кого-то еще. Настоящих корейцев, а не корейских американцев, иммигрантов, огрубевших от тяжелой жизни в чужой стране, которые, как и ее отец в Колобасосе, упрямо стремились к успеху, пытаясь достичь блеска совершенства, при этом подавляя собственную многогранную личность, отрекаясь от самих себя? Или которые, как мама, работали, не покладая рук, но так и не добились ничего, кроме долгих трудовых будней и одиночества? Каких жертв от людей требует эта страна? Можно ли вообще почувствовать вкус жизни, пытаясь обогнать всех, включая самих себя? Как могла мама бросить эту другую семью ради Америки? Ради тяжкой жизни в тесной квартире, часто пожирающей душу работы, где приходилось кричать «Амиго! Амиго!» вслед удаляющимся незнакомкам, где она была вынуждена растить дочь одна. Может, по какой-то причине муж на этой фотографии был хуже? Та семья, та жизнь были еще хуже? Разве такое возможно? Вероятно, мама планировала однажды рассказать Марго правду, а другой семье, другой стране, сводной сестре. Только когда и как? Возможно, она, как и Марго, иногда не знала, что делать с жизнью и ничего не планировала. Мама хранила ключ от сейфа в дурацком сердце плюшевого мишки, которого, скорее всего, никогда не украдут и не тронут. Возможно, она тоже была под действием этих чар, иллюзии, что, откладывая решение проблем или дела на потом, Она продлевает жизнь. И вдруг, так неожиданно, она умерла. И кто теперь поможет Марго разобраться во всем этом? Хозяин сказал, что миссис Бек приезжала к маме в сентябре или октябре, и за ней следил мужчина, по описанию похожий на мистера Пака. «Вы с мамой часто приходили в ресторан, где я работала. Ханакхаус, помнишь?» Такой традиционный корейский дом, весь из дерева. Только один человек знал маму достаточно хорошо. Мина. Лето 2014 года. Глядя на свое отражение в зеркале в ванной, Мина накрасила губы помадой цвета пепельной розы, которую купила вместе с миссис Бек на рынке в одной из лавок, где все по доллару. Ранее, когда они обедали рисом и остатками Панчана за витриной лавки Мины, миссис Бек сказала, «Вы выглядите такой утомленной, а ведь когда-то вы прихорашивались, разве нет?» Она улыбнулась приятным воспоминаниям. «Помню, вы даже ходили на работу в таких длинных широких юбках. Кажется, вы тогда работали в супермаркете». Мина невольно посмеялась над собой какой наивной она когда-то была. «Я хотела произвести хорошее впечатление», — объяснила она, вспоминая, как впервые увидела мистера Кима. легкое касание его пальцев, когда он передал ей сдачу, тяжесть холодных монет в раскрытой ладони, розовая бумажка с объявлением «Требуется работник», его мягкие приветливые глаза. «Почему бы вам не подкраситься немного?» — спросила миссис Бэк, закрывая свой судочек с обедом. — Вы похожи на бабушку, а внуков-то у вас еще нет. — Знаете, сколько мне лет? — Ну и что? — А вы знаете, сколько лет мне? Я старше вас. — Какая разница, как я выгляжу? Может, вас порадует отражение в зеркале. Меня вот радует. Когда я крашу губы или брови, то чувствую себя живой, как будто забочусь о себе. Мне кажется, словно я хозяйка своей жизни, будто все в моих руках. Может, вы и правы. Давайте сходим в лавку все по доллару и купим вам какой-нибудь косметики. Вскоре они уже стояли рядом, соприкасаясь руками, и рассматривали небольшой ассортимент помад на стенде с косметикой, тональными кремами, пудрой и румянами. Мина нанесла несколько оттенков на тыльную сторону ладони, пока не дошла до пепельной розы. И миссис Бек тут же воскликнула. «Вот то, что нужно! Вы так думаете?» «Конечно! Красиво, но не броско, не правда ли? Надо начинать с малого. Возможно, когда-нибудь я дорасту до красного». Мина встала в соблазнительную позу, уперлась кулаком в талию и выпитила бедро тем самым рассмешив миссис Бек. Пожалуй, только боюсь, к тому времени мы уже сляжем в могилы. Наверное, будем похожи на близнецов. Теперь, глядя на свое отражение в зеркале, Мина засунула указательный палец в рот, сжала губами и вытащила обратно. Благодаря этому приему, которому ее научила миссис Бек, помада не пачкала зубы. Затем Мина растерла немного цвета по щекам, освежая лицо. Если замазать темные круги под глазами тональным кремом, то, несмотря на возраст, она может показаться красивой или, по крайней мере, помолодевшей. Через открытое окно доносились запахи жарившегося на гриле корнеосада. Запахи мяса, цитруса и чеснока. В животе заурчало. Оторвав кусок туалетной бумаги, Мина стерла помаду с губ. Зазвонил телефон. «Неужели Марго? Или очередной приставучий продавец, пытающийся всучить ей что-то на английском?» Мина бросилась в гостиную и сняла трубку. «Миссис Ли?» — спросил хриплый мужской голос. Мина узнала бы этот голос где угодно. Она ахнула и тут же бросила трубку. Мина всегда боялась неожиданного стука в дверь, который напоминал ей о том, как полицейские пришли к ней в Сеуле, чтобы сообщить о смерти мужа и дочери. И когда на следующий день кто-то постучал в квартиру, она на мгновение притаилась. Может, пришедший решит, что никого нет дома и уйдет? Стук повторился, и Мина осознала, что ее выдает телевизор. Она прокралась к двери, избегая глазка, который тоже мог ее выдать. Прошла минута. — Кто это? — настороженно спросила она. — Это я! — послышалось хриплое покашливание. — Мистер Ким! — О, нет! Только не это! Нет! — Уходи! — неожиданно для себя закричала Мина. — Уходи! Она рухнула на пол и на четвереньках поползла в спальню, где забилась в угол и принялась ждать, пока не стихнут все звуки, за исключением журчания воды в соседской уборной. Время словно застыло. Когда они виделись в последний раз? Больше двадцати шести лет назад». Казалось, он говорит с ней из прошлого, с колеса обозрения, на котором Мина открыла глаза и окинула взглядом красоту этого мира, который в то мгновение казался совершенно безобидным. Весь мир, вся жизнь пульсировала, как колесо обозрения, свежее и яркое, с запахом океана, смывающим ее боли и скорбь, которые не давали спать ночами». Более 26 лет назад она взяла пистолет из ящика стола мистера Кима, сунула в сумочку и, как ни в чем не бывало, отправилась в супермаркет. Она хотела убить мистера Пака, но его там не оказалось. Позже она спрятала оружие дома в шкафу, чтобы обезопасить Марго и убрать эту часть своей жизни как можно дальше. После продолжительной тишины Она проверила глазок. Никого. Однако под дверью лежала записка. «Пожалуйста, позвони мне. У меня осталось мало времени. У меня рак. Я умираю. Я могу тебе помочь. Я хочу помочь тебе с семьей». Мина повернулась к кофейному столику и ударила статуэтку Девы Марии, двойника, стоящей в ее лавке. Та прокинулась и с треском упала на пол. Когда небо засияло закатными цветами грипфрута и апельсина, Мина набрала его номер. С его визита прошло почти две недели. В какой-то мере она надеялась, что он просто исчезнет или даже умрет, и ей не придется с ним встречаться, не придется о нем думать. Но с другой стороны, мысль о том, что его больше нет в этом мире, была невыносима. Все это время она избегала миссис Бэк, пойманная в ловушку сомнения, позвонить ему или нет. Днями и ночами она размышляла, пытаясь угадать, о каком выборе потом будет жалеть больше всего. Поможет ли он ей? И если да, то как? Может ли она довериться ему настолько, чтобы снова впустить в свою жизнь? Или все это было уловкой, чтобы унизить ее, Как он сделал, когда ее бросил, или когда не появился на встрече в Лас-Вегасе? Какое оправдание у него тогда было? Сколько еще унижения она сможет вынести? Двадцать лет назад он отыскал ее адрес и отправил письмо с просьбой встретиться с ним в Лас-Вегасе, если у нее есть возможность. Я собираюсь на неделю в Лас-Вегас. Ты сможешь приехать и встретиться со мной? «Я буду в этом отеле. Спроси меня у портье. Пожалуйста, никому об этом не рассказывай». Ради него Мина поехала в пустыню. Она собиралась познакомить его с Марго, которой тогда исполнилось шесть. Она не знала, что он делал в Вегасе, но отлично помнила их совместную поездку туда давным-давно, когда они объедались американской едой, играли в автоматы до рассвета, занимались любовью в тусклом свете восходящего солнца и спали до обеда. Мина сложила в машину вещи и усадила на заднее сиденье ничего не подозревающую дочь. Она не знала, как объяснить ей эту поездку, и решила не говорить ни слова о мистере Киме на случай, если по какой-то причине он не появится, или если он переменился или не захочет иметь с ними ничего общего, или, если окажется, что вся переписка была ужасным недоразумением. Тогда Мина первый и последний раз ездила по автостраде. Она ехала ниже разрешенной скорости. Несмотря на нервирующие сигналы машин, она запомнила не пересохший бедный пейзаж и страх, который испытывала, проезжая в одиночестве такое большое расстояние а то, как колотилось сердце, отдаваясь в горле при мысли о мистере Киме, их времени вместе в постели или на колесе обозрения и удовольствии, радости, которые она испытала рядом с ним, впервые со смерти мужа и дочери. Однако он так и не объявился. В отеле, где они должны были встретиться, не знали его имени. С тех пор она ничего о нем не слышала. И вот это повторялось снова. Грызя ногти мина набрала междугородний номер на записке, которую он подсунул под дверь. Что на нее нашло? Его жизнь подходила к концу, да и ей наверняка недолго осталось, и, возможно, она просто хотела вновь услышать его голос напоследок. Ей нужно было знать, что время, которое они провели вместе, не было фантазией, воображением. «Ей нужно было удостовериться, что все произошедшее в какой-то мере реально». «Не думал, что ты позвонишь». Его голос звучал так устало и хрипло, что испугал ее. «Может, она ошиблась номером?» «Алло?» — спросил он. Мина не могла выдавить из себя ни слова. «Миссис Ли?» Она опустила трубку на колени, борясь с желанием отключиться. Напоминание о жизни, которую она прожила без него, было невыносимым. И все же она не могла позволить ему снова исчезнуть. В этот момент Мина ненавидела всю Вселенную и даже Бога. Почему он не может сделать жизнь простой и понятной? Неужели она недостаточно страдала? «Нет, достаточно!» — хотела прокричать она. «Миссис Ли!» Раздавался приглушенный голос из трубки на коленях. Дрожа, Мина снова поднесла телефон к уху. «Да, мы можем поговорить? Думаю, что могу тебе помочь. Я хочу помочь». «Откуда у вас мой номер?» Холодно спросила Мина, подчеркнуто обращаясь к нему на «вы», будто они были друг другу чужими, будто их больше ничего не связывало. «Как вы меня нашли?» Мистер Ким помолчал мгновение. «Помнишь, помните дом, где вы раньше жили? После смерти хозяйки ее дети продали здание. Я им позвонил. Вы ведь купили у них магазин, верно? У них был ваш новый адрес, номер. С чего они... Я сказал им, что умираю и хочу связаться с вами, что могу помочь вам перед тем, как... Мне не нужна ваша помощь. Я знаю, что у вас должно быть ко мне много вопросов. «Что насчет Вегаса?» Ее голос дрогнул. «Почему вы тогда не приехали?» «Да, знаю, простите. Мы были так молоды!» Он прочистил горло. «Я... я жил в Чикаго. Работал в импортном бизнесе моего кузена и собирался на конференцию в Вегасе». Он вздохнул. «К сожалению, моя жена...» «Я не хочу этого знать!» Тут же оборвала его мина. Сердце бешено заколотилось. «Ладно», — тяжело дыша, — сказал он, «и все же я могу помочь вам, пока не поздно. С вашими родителями. Что, если они все еще живы?» «С вашими родителями». Мину будто ударили под дых. Она едва не выронила трубку. «Мне уже все равно». — сказала она, повысив голос. — Это в прошлом. Они, скорее всего, мертвы. Какой в этом смысл? — Я могу помочь вам их найти. Я знаком с нужным человеком, частным детективом в Сеуле, которого нанимал раньше. Я не хочу ничего знать. Мина повесила трубку и продолжила, обращаясь в пустоту. — Вам не кажется, что если бы я хотела это знать, то попыталась узнать сама? Я бы осталась в Корее и ждала бы их, как ваша мама ждала мужа. Зачем они мне сейчас? Для чего? Чтобы похоронить их или сходить к ним на могилу? Какой в этом смысл? Слезы текли по лицу. Ей хотелось кого-нибудь придушить. Она хотела придушить Вселенную. Зазвонил телефон. — Что? — резко ответила Мина, радуясь, что мистер Ким перезвонил. «Давайте встретимся. Сходим куда-нибудь. Поговорим». Она тяжело дышала через рот. «Мы просто поговорим, только и всего. Обещаю. В этот раз я приеду. На этот раз все по-другому». Мина отказалась ехать в машине мистера Кима, и они не хотели, чтобы их видели вместе в корейском квартале, поэтому условились встретиться в воскресенье вечером на пирсе в Санта-Монике. Конечно, Мина понимала, что это место он выбрал не только из-за уединенности, а из-за воспоминаний, вызванных соленым запахом океана, соблазном карнавальных огней и скрипучими деревянными досками, меж которых проглядывала вода. Если смотреть вниз, кажется, будто идешь по воде. Мина даже не была уверена, что узнает его, и все думала повернуть назад, пока не поздно пока он вновь не втянул ее в свою жизнь, как волны затягивают в океан. Она согласилась встретиться с условием, что они не будут ворошить прошлое, не будут говорить о том, куда он сбежал, как жил все это время, как давно обосновался неподалеку, почему не добрался тогда до Вегаса и, самое главное, о его жене. Мина не желала ничего о ней слышать. Ее интересовало лишь одно — настоящее что он может предложить ей сейчас, что знает и как это узнал. Когда Мина шла к концу пирса, где они условились встретиться, до нее доносились крики с американских горок. Она глянула на колесо обозрения, вспыхивающее красными и белыми огнями. На глаза навернулись слезы. Уже много лет она не приезжала на пляж. Марго порой ездила сюда сама, Амина отказывалась даже ступить ногой в то место, где снова позволила себе чувствовать. И вот она опять здесь, охваченная эмоциями, от которых пересохла во рту, жаждущая того обжигающего сладкого горячего шоколада, который попробовала впервые в жизни и чей аромат она почти чувствовала по воспоминаниям. На мгновение возникло желание развернуться или, вырвавшись из толпы людей и уличных музыкантов, кинуться в воду. Океан звал и манил. Однако не успела Мина опомниться, как добралась до конца пирса. Под белым светом высокого фонаря, на скамье съежившись, сидел мужчина в широком черном пальто. Она подошла ближе. Он обернулся, и Мина, взволнованная и отчаянно, печально счастливая, мельком увидела его лицо. Земля под ногами покачнулась, и, боясь упасть, Мина вцепилась в спинку скамьи. Они кивнули друг другу. Мина села в отдалении, словно они были незнакомцами. Скрестила руки на животе, стыдясь своего постаревшего тела и разрыдалась. Мистер Ким из вежливости старался не смотреть на нее, борясь с желанием утешить. Он достал из кармана пальто носовой платок и протянул ей. Она промокнула уголки глаз, чтобы не испортить макияж. По лицу текли слезы, вызванные тяжестью в сердце, тяжестью целой жизни, почти 70 лет. И ей было все равно, что о ней подумают прохожие. Мина повернулась к океану, в котором отражалась сияющая луна. Смотреть на мистера Кима, на его родное и в то же время чужое лицо, было невыносимо. «Вы все такая же милая», — сказал он. Удивившись, она невольно улыбнулась. «Вы все еще симпатичная», — продолжил он, — «но даже не знаю, по-прежнему ли вы милая». Она не удержалась от смешка, вспомнив, как он сказал ей однажды перед тем, как впервые пригласить на свидание. «Вы очень милая и симпатичная». И вытерла щеки его носовым платком. «С чего мне быть милой?» «Вы правы», — вздохнул он. «Я так сожалею обо всем». Что-то сжалось у нее в горле. Некоторое время Мина молчала краем глаза наблюдая, как он беспокойно скрещивает и распрямляет ноги. Под ними волны ударялись о свои пирса. Мина старалась не дрожать, чтобы он не подумал, будто ей холодно. «Так ты все же нашел отца?» — наконец спросила Мина, обращаясь к нему на «ты», бессмысленно притворяться, будто их ничего не связывает. Нашел. только он умер очень давно». Мистер Ким прочистил горло. Вообще-то я обнаружил, что он умер вскоре после того, как мама с семьей бежала на юг. Возле нашего дома была сброшена бомба. Мина ахнула и на мгновение прикрыла глаза. У меня так и не хватило духу сообщить об этом маме. Я подумал, пусть лучше продолжает ждать. Так что она умерла с мыслью, что он, возможно, еще жив, или что, скорее всего, она встретит его на небесах. У меня не хватило сил признаться, что все эти годы она ждала его напрасно. Это бы совершенно ее раздавило. Думаешь, я верно поступил? Мина почувствовала на себе его взгляд и мельком на него посмотрела. Вид его дряхлой маленькой фигурки, утопающей в широком пальто, причинял ей боль. Как же он исхудал, увял. Она вспомнила его изящные, так любимые когда-то руки. От прежнего облика почти ничего не осталось, за исключением мягкости глаз под изогнутыми бровями и чувственной линии верхней губы. Он прочистил горло. «А вы, ты хочешь знать правду о своих родителях?» «О своих родителях». Эти слова обжигали, ворошили пепел в душе. Думаю, правда уже не имеет значения. Почему же? Мина едва сдерживала слезы. Разве для твоей мамы правда имела значение? Теперь, по прошествии стольких лет. У тебя-то еще есть время. Времени почти нет. Ей хотелось добавить «мне скоро семьдесят». «Сколько времени у меня осталось!» Она вытерла глаза мягким белым платком, скомканным в кулаке. «У тебя еще есть время!» — настаивал мистер Ким. «Как мы измеряем то, что у нас осталось? Для Мины это были не дни и не годы, а сила духа. Его дни сочтены. Он сказал, что рак одолеет его к концу года. Ей хотелось обнять его» но после стольких лет разлуки она не решилась. Их тела так сильно изменились, она с трудом узнавала их обоих под тяжестью всех этих лет, 26, и того, что время сделало с их телами и сердцами. Дрожа, он закрыл лицо руками и сказал, «Сомнения хуже правды. Мысли постоянно блуждают, не хотят отпускать» мысли о том, что могло бы произойти. А правда освобождает. И ты, наконец, сможешь спокойно спать по ночам. У моей мамы уже не было будущего. У нее оставались лишь мечты. Они помогали ей продержаться. У тебя же еще есть время. У тебя еще столько лет впереди. И все же времени всегда недостаточно. Я просто хочу. «Жаль, что я не приехал раньше. Я мог бы попытаться помочь тебе раньше, но, понимаешь, жизнь ты не знал». Конечно, она не могла сейчас рассказать ему о Марго. «Какой в этом смысл? Судя по золотому кольцу на пальце, он теперь женат. У него, возможно, есть свои дети. Новость о брошенной дочери может совсем его подкосить». Мина убережет его от правды, как он защитил от правды свою маму перед ее смертью. Она его пощадит. И как правда поможет Марго, когда он уже одной ногой в могиле? Зачем менять скорбь от отсутствия отца на скорбь от его смерти? По крайней мере, к первому она привыкла. Знакомая печаль лучше новой, пугающей и неизвестной. Мина пощадит их обоих, и она позволит ему вернуться в свою жизнь на собственных условиях. Мина смотрела на широкий океан, похожий на черный агат, сверкающий в белом лунном свете. Однажды они катались на колесе обозрения, и в неподвижном сиянии синей ночи вспыхивали краски всего мира. Тогда каждая восхитительная секунда имела значение. Каждый вдох